Он. Э, 에... задумчиво протянул я, судорожно соображая, что же ответить: Про жемчужину я вспомнил только что. Когда закинул девушку на плечо, чтобы идти следом за горгульей, через пару шагов почувствовал, как что-то жесткое упирается мне в спину и очень мешает. Тогда опустил на землю девицу, прижимая к себе крепко, и нащупал у нее за пазухой пресловатую шкатулку. Потом. Вновь закинул девушку на плечо, обнял одной рукой за бедра, а второй попытался засунуть чертову шкатулку в карман. В тот момент я мысленно послал в одинокое эротическое путешествие того самого стража, благодаря которому потерял мотоцикл и удобный рюкзак. Потом обругал себя за беспечность. Следом решил, что самому себя ругать – перебор. На это дело всегда найдутся желающие. Себя хвалить надо. Всегда. Так что ты большой молодец, Марк. Ты все еще жив, а остальное как-нибудь решится. Это ли не прекрасно?» Хмыкнув, открыл шкатулку. Удерживать девушку на плече и одновременно разглядывать покоящийся на деревянной подставке артефакт было сложновато. Поэтому я сделал просто. Взял в руки довольно небольшую белую жемчужину и положил в карман брюк. Ни земля под ногами, Ни небеса над головой От такого светотатства Не разверзнулись. А жаль, хоть какое-то развлечение было бы. Саму шкатулку я выбросил. Не таскать же с собой, Она никуда не лезет. Так что теперь вопрос ей Поставил меня в тупик. Что отвечать я не знал. Тем более, что после огня Феникса Она, да, неловко вышла. Желание сгореть... Как всегда, возникло спонтанно. Не знаю, как у других фениксов, давно не общался с собратьями. А у меня приближение перерождения, ощущается как ПМС у женщин. Ой, не спрашивайте, откуда знаю. Давно живу. Прекрасным полом восхищаюсь и нежно люблю. Но вообще я этот пример для образности привел. Нет у меня резких перепадов настроения. А вот щекотка по всему телу разной интенсивности присутствует. Это если время подошло, раз в сто лет примерно. Но еще бывает спонтанное перерождение, когда тело чувствует смертельную опасность и стремится сохранить себя. Ну, и меня, собственно. Обычные люди, они же как действуют? Бей или беги, да? Два варианта поведения. У меня, собственно, тоже. Но если совсем уж жжу, э, безвыходное положение, то я сгораю. Нормальный метод, не хуже, чем у других. Хоть боль, конечно, на грани, на грани безумия. Вы знали, что безумцев среди фениксов больше всего? Это только с первого взгляда кажется, что родиться с таким даром – счастье. Бесконечная жизнь, прерываемая всего лишь перерождением и только. Память о прожитых годах остается, и вернуться ты можешь в любой выбранный возраст. Если перерождение плановое, лепота, да? Да. Много раз я слышал от других, что мне повезло, но нет. Любой феникс балансирует на краю пропасти, в которую рано или поздно рухнет. Каждый из нас всю жизнь идет по канату, размахивая крыльями для баланса, понимая, что так будет всегда. Бесконечная история, бесконечная жизнь, бесконечная боль, пунктиром делящие этот путь на отрезки. И в конце каждого из нас ждут сладкие объятия безумия, где все то же самое просто тебе уже без разницы. Знаете легенду о том, что слезы феникса исцеляют любые раны? В ней упущено ровно одно слово. Слезы безумного феникса исцеляют любые раны вот так-то. Я давно очень близок к этому краю, но пока справляюсь. В этот раз одно наложилось на другое. Приближение перерождения я чувствовал как никогда сильно, и когда горгулья привела нас в ловушку, понял, что сгореть – лучший выход не только для меня. Огонь отпугивает любого хищника. Мой магический огонь отпугивает любого. Как Илия. «Будет выбираться из брошенного мира без меня?» Не думал. Главное было выбраться из этой ловушки, а дальше большая девочка справится. Когда горел, был уверен, что это конец. Безумие, от которого я удачно убегал столько столетий, наконец-то поймало меня в свои липкие, душные сети, и впервые сопротивляться сил не было. Что же все-таки это был за сон? что пригнал меня в заброшенный мир искать спрятанный от всех амулет. И тут меня осенило, а когда понял, то взвыл, взвиваясь огнем до небес. Ловушка. Я столько лет беззаботно жил под могущественным крылом вампиров, что забыл о том, что поймать Феникса – большая удача. А поймать Феникса, который находится на грани безумия – удача двойная. В момент перерождения столкнуть нашего брата за грань легче легкого. Ну нет, я так просто не сдамся. Легко сказать, но как сделать? Мне нужно было за что-то уцепиться, но мир пустой, цепляться не за что. И вдруг я уловил слабый голос чужой печали, тонкая ниточка сочувствия и сожаления. Я схватился за нее, как утопающий за обломки сломанного штормом корабля потянулся, молясь всем известным богам, чтобы не оборвалась нить. Чтобы на той стороне, за магическим огнем, кто-то продолжал переживать и сочувствовать. И у меня получилось. Получилось. Мы еще поживем, не будь я феникс.